Глава двадцать Отец и дочь. Рассказ Реми просто осчастливил Бюсси. И в самом деле он был вполне счастлив, ибо узнал, во-первых, что господина де Монсоро ненавидят по-прежнему, и, во-вторых, что его, Бюсси, уже полюбили. И к тому же искреннее дружеское участие молодого человека радовало его сердце. Возвышенные чувства вызывают расцвет всего нашего существа и словно удваивают наши способности. Добрые чувства создают ощущение счастья. Бюсси понял, что отныне нельзя больше терять времени и что каждое горестное содрогание, сжимающее сердце старика, граничит со святотатством. В отце, оплакивающем смерть своей дочери, есть такое несоответствие всем законам природы, Что тот, кто может одним словом утешить несчастного родителя и не утешает его, заслуживает проклятия всех отцов на свете. Владельца Моридорского замка во дворе ожидала свежая лошадь, приготовленная для него по приказу Бюсси. Рядом стоял конь Бюсси. Барон и граф сели в седло, и в сопровождении Реми выехали со двора. По дороге к улице Сент-Антуан. Барон де Моридор не переставал изумляться. Он не был в Париже уже двадцать лет, и теперь его поражала разноголосая сумятица большого города, ржание лошадей, крики лакеев, мелькание множества экипажей. Барон находил, что со времен царствования короля Генриха II Париж сильно переменился. Но, несмотря на это изумление, порой граничившее с восхищением, Черные мысли продолжали точить сознание барона, и по мере приближения к неведомой цели печаль его все возрастала. Какой прием окажет ему герцог, и какие новые горести сулит ему это свидание? Время от времени старый барон удивленно поглядывал на Бюсси и спрашивал себя, по какому наваждению он покорно последовал за придворным принца, того самого принца, который был причиной всех его бедствий? Разве недостойнее было бы бросить вызов герцогу Анжуйскому и не плестись за бюсси, во всем подчиняясь его воле, а направиться прямо в лувр и пасть к ногам короля? Что может сказать ему принц? Чем он может его утешить? Разве герцог Анжуйский не принадлежит к числу людей, привыкших расточать лестивые слова, Этими словами они, как болеутоляющим бальзамом, смачивают рану, нанесенную их же рукой. Но стоит им уйти, и кровь хлынет из раны с новой силой, а боль удвоится. Наконец наши всадники прибыли на улицу Сен-Поль. Бюсси, как опытный полководец, выслал Реми вперед с приказом разведать дорогу и подготовить путь для вступления в крепость. Молодой лекарь разыскал Гертруду, и, вернувшись, доложил своему господину, что путь свободен, и никакая шляпа, никакая рапира не загромождают прихожую, лестницу и коридор, ведущий к покоям госпожи де Монсоро. Нет нужды пояснять, что все переговоры между Бюсси и Леодуэном велись шепотом. Барон молча ждал и с удивлением озирался вокруг. «Может ли быть?» — спрашивал он себя. Чтобы герцог Анжуйский жил в таком месте. Скромный вид дома пробудил в душе барона недоверие. Нет, конечно. Герцог здесь не живет, улыбаясь, сказал Бюсси, угадав его сомнение. Это не его дом. Здесь обитает одна дама, которую он любил. Тень прошла по челу старого дворянина. Сударь! — сказал он, натянув поводья коня. — Мы, провинциалы, скроены по иному образцу, нежели вы, столичные жители. Легкие нравы Парижа нас пугают, и мы не смогли бы жить среди ваших тайн. Сдается мне, что кольскором он, сеньор герцог Анжуйский, желает видеть барона де Меридор то он должен принять его в своем дворце, а не в доме одной из своих любовниц. И затем, — добавил старец с глубоким вздохом, — вы мне кажетесь человеком чести. Но почему вы ведете меня к такой женщине? Может быть, вы хотите дать мне понять, что моя бедная Диана осталась бы в живых? если бы она, подобно хозяйке этого дома, предпочла позор смерти? — Полноте, полноте, господин барон, — сказал Бюсси со своей открытой улыбкой, которая служила ему самым надежным средством для убеждения старика. — Не углубляйтесь в ложные догадки. Даю вам слово дворянина, вы глубоко ошибаетесь. Дама, которую вы увидите, — образец добродетели и достойна всяческого уважения. Но кто она такая? Это... — Это супруга одного дворянина, которого вы знаете. — Неужто? Но тогда, сударь, почему вы мне сказали, что принц любил ее? — Потому что я всегда говорю только правду, господин барон. Войдите, и вы сами увидите, были ли ложными. Мои обещания. Берегитесь. Я плакал, мое возлюбленное дитя, и вы мне сказали, «Утешьтесь, сударь, милосердие Божие велико! Обещать утешение в моем горе — это почти все равно, как обещать чудо!» «Входите, сударь», — повторил Бюсси все с той же улыбкой, которой старый барон не мог противостоять. Барон спешился. Пораженная Гертруда стояла в дверях и растерянно взирала на Одуэна, Бюсси и барона де Меридор не в силах постичь, каким образом проведению удалось свести их всех вместе. «Ступайте, предупредите госпожу де Монсоро», — сказал граф, что господин де Бюсси вернулся и сию же минуту желает ее видеть. «Но заклинаю вас!» — тихо добавил он. — Ни слова о том, кого я привел с собой. — Госпожу де Монсоро! — ошеломленно пробормотал старик. — Госпожу де Монсоро! — Проходите, господин барон, — пригласил Бюсси, подталкивая сеньора Агюстена в прихожую. Старец с подкашивающимися ногами начал восхождение по ступенькам лестницы, и тут они услышали. «Они услышали, говорим мы, необычно взволнованный голос Дианы. «Господин де Бюсси, Ертруда, господин де Бюсси, сказали вы, пусть он войдет!» «Этот голос!» — воскликнул барон, резко остановившись посредине лестницы. «Этот голос! О, мой боже! Боже мой!» «Поднимайтесь же, господин барон!» — сказал Бюсси. Но барон, дрожа всем телом, остановился, ухватившись за перила, и стал озираться вокруг. И тут, перед ним, на верхней площадке лестницы, освещенная золотистыми лучами солнца, возникла Диана, сияющая красотой, с улыбкой на устах, хотя она вовсе не ожидала увидеть отца. Она показалась барону потусторонним видением, и, сдав жуткий вопль, Он застыл на месте с блуждающими глазами, протянув руки вперед, являя собой столь законченный образ ужаса и отчаяния, что Диана, уже собиравшаяся было броситься на шею отцу, также остановилась изумленная и испуганная. Барон повел рукой, нащупал плечо Бюсси и оперся о него. «Диана жива!» — промотал старец. Диана, моя Диана, а мне сказали: она умерла, о Господи. И сей сильный воин, привыкший к победам в войнах и междусобицах которого пощадили и копья, и пули, сей старый дуб, как ударом молнии, пораженный известием о смерти дочери и все же оставшийся на ногах, сей могучий борец, сумевший противостоять горю, был сломлен. «Раздавлен, уничтожен радостью!» При виде дорогого образа, который плыл и колыхался перед его глазами, словно рассыпаясь на отдельные атомы, барон отступил, колени его подогнулись, и не поддержи его, Бюсси, он покатился бы вниз по лестнице. «Бог мой, господин де Бюсси!» Воскликнула Диана, стремительно сбегая по ступенькам, которые отделяли ее от отца. «Что с батюшкой?» Этот же вопрос, только еще более недоуменный, читался и в глазах молодой женщины, напуганной внезапной бледностью и непонятным поведением барона при встрече с ней. Встречи, о которой, как она думала, барона должны были предупредить заранее. «Господин барон Моридор почитал вас, мертвая сударыня, и оплакивал вас, как подобает оплакивать такому отцу такую дочь». «Как?» — воскликнула Диана. «И никто его не разуверил?» «Никто». «Да-да, никто», — отозвался старец, выходя из состояния небытия. «Никто. Даже господин Дебюсси. Неблагодарный». Произнес Бюсси тоном ласкового упрека. О, нет, ответил старик, нет, вы были правы. Вот она, минута, которая с лихвой оплачивает все мои страдания. О, моя Диана, моя любимая Диана, продолжал он одной рукой, охватив голову дочери и притягивая ее к своим губам, а другую руку протянув Бюсси. И вдруг. Он вскинул голову, словно какое-то горестное воспоминание или новый страх пробились к нему в сердце сквозь броню радости, которая, если так можно выразиться, только что одела это сердце. «Однако вы говорили, сеньор де Бюсси, что я увижу госпожу де Монсоро. Где же она?» «Увы, батюшка», — прошептала Диана. Бюсси собрал все свои силы. «Она перед вами», — сказал он, — «и граф де Монсоро, ваш зять». «Что-что?» — пролепетал пораженный барон. «Господин де Монсоро мой зять, и никто меня об этом не известил. Ни ты, Диана, ни он сам, никто!» «Я не смела писать вам, батюшка». Из страха, как бы письмо не попало в руки принца. К тому же я полагала, что вы все знаете. — Но зачем? — спросил барон. — К чему все эти непонятные секреты? — О да, батюшка, подумайте сами, — подхватила Диана. — Почему господин де Монсоро оставлял вас в уверенности, что я мертва? Для чего он скрывал от вас, что он мой муж? Барон весь трепеща. Словно боясь постигнуть до конца эту мрачную тайну, робко вопрошал взором и сверкающие глаза своей дочери, и грустные проницательные глаза Бюсси. Тем временем, шаг за шагом продвигаясь вперед, они вошли в гостиную. — Господин де Монсуро, мой зять! — все еще бормотал ошеломленный барон де Моридор. — Это не должно вас удивлять! ответила Диана, а в голосе ее прозвучал ласковый упрек. «Разве вы не приказали мне выйти за него замуж, батюшка?» «Да, если он тебя спасет». «Ну вот он меня и спас», — глухо проговорила молодая женщина и упала в кресло. «Он меня и спас. Если не от беды, то во всяком случае от позора». Тогда почему он не известил меня, что ты жива? Меня, который так горько тебя оплакивал, повторял старец. Почему он предоставил мне погибать от отчаяния, когда одно слово, одно единственное, могло вернуть мне жизнь? О, тут есть какой-то коварный умысел, воскликнула Диана. Батюшка, отныне вы меня не оставите, господин Дебюси. Вы не откажетесь нас защитить, не так ли?» «К моему сожалению, сударыня», — сказал молодой человек, склоняясь в поклоне, «у меня нет права проникать в ваши семейные тайны. Я должен был, видя странное поведение вашего супруга, найти вам защитника, которому вы могли бы открыться. Вот он, этот защитник. За ним я ездил в Мэридор». «Отныне ваш отец с вами, и я удаляюсь». «Он прав», — печально заметил старец. «Господин де Монсоро боялся прогневать герцога Анжуйского. Господин де Бюсси тоже боится навлечь на себя гнев его высочества». Диана бросила на молодого человека красноречивый взгляд, который означал «Вы, кого зовут храбрецом Бюсси?» «Неужели вы боитесь гнева герцога Анжуйского? Как может его бояться господин де Монсоро?» Бюсси понял значение взгляда Дианы и улыбнулся. «Господин барон», — сказал он, — «умоляю извинить меня за странную просьбу, и вас, сударыня, я тоже прошу простить меня, ибо намерения у меня самые благие». Отец и дочь обменялись взглядами и замерли в ожидании. «Господин барон», — продолжал Бюсси, — «спросите, я вас прошу, у госпожи де Монсро. При последних словах, подчеркнутых Бюсси, молодая женщина побледнела. Увидев, что он причинил ей боль, Бюсси поправился. «Спросите у вашей дочери, счастлива ли она в браке, на который дала согласие, выполняя вашу родительскую волю? Диана заломила руки и зарыдала. Таков был единственный ответ, который она была в состоянии дать Бюсси. Впрочем, никакой другой не был бы яснее этого. Глаза старого барона наполнились слезами. Он начинал понимать, что, быть может, слишком поспешил завязать дружбу с графом де Монсоро, и эта дружба сыграла роковую роль в несчастной судьбе его дочери. «Теперь», — сказал Бюсси, — «правда ли, сударь, что вы отдали руку вашей дочери господину де Монсоро, добровольно, не будучи к этому вынуждены силой или какой-нибудь хитростью?» «Да, при условии, что он ее спасет». «И действительно, он ее спас. Я не считаю нужным спрашивать у вас, сударь, намерен ли вы держать свое слово». Держать свое слово — это всеобщий закон, и в особенности закон для лиц благородного происхождения, и вы, сударь, должны это знать лучше, чем кто-либо. Господин де Монсоро, по вашим собственным словам, спас жизнь моей дочери. Стало быть, моя дочь принадлежит господину де Монсоро. Ах", — прошептала молодая женщина. «Почему я не умерла?» Сударыня обратился к ней Бюсси. «Теперь вы понимаете. У меня были основания сказать, что мне здесь больше нечего делать. Господин барон отдал вашу руку господину де Монсоро, да вы и сами обещали ему стать его женой, при условии, что снова увидите вашего отца живым и невредимым. «Ах, не разрывайте мне сердце, господин Дебюсси!» — воскликнула Диана, подходя к молодому человеку. «Батюшка не знает, что я боюсь его. Батюшка не знает, что я его ненавижу. Батюшка упорно желает видеть в нем моего спасителя. Ну а я, руководствуясь нерассудком, а чутьем, утверждаю, что этот человек мой палач». «Диана! Диана!» — закричал барон. — Он спас тебя! — Да, — вскричал Бюсси, выйдя из себя и разом переступив границы, в которых до сей минуты его удерживала благоразумие и щепетильность. — Да. Ну а что, если опасность была не столь велика, как вам кажется? Что, если опасность была мнимой? Что, если... Ах, да разве я знаю? — Поверьте мне, барон... Во всем этом есть какая-то тайна, которую мне еще предстоит раскрыть, и я ее раскрою. Но считаю своим долгом вам заявить, если бы мне, мне самому посчастливилось оказаться на месте господина де Монсоро, то и я спас бы от бесчестия вашу целомудренную и прекрасную дочь. Но клянусь Богом, который мне внемлет, я не стал бы требовать оплаты за эту услугу». Он ее любит, сказал барон, который сам чувствовал всю отвратительность поведения графа де Монсоро. а любви надо прощать. А я! крикнул Бюсси, разве я? испуганный этой вспышкой, невольно вырвавшейся из его сердца, Бюсси замолчал, но оборванная фраза была доказана его вспыхнувшим взором. Диана поняла Бюсси не хуже. Чем если бы он высказал словами все, что кипело в его душе, а может быть, его взгляд был красноречивее всяких слов? Итак, сказала она краснея, вы меня поняли, не правда ли? Ну что ж, мой друг, мой брат, ведь вы притязали на оба эти имени, и я отдаю их вам. Итак, мой друг, итак, мой брат, можете ли вы мне чем-нибудь помочь? — Но герцог Анжуйский, герцог Анжуйский, — лепетал старик, которого все еще слепила молния грозившего ему высочайшего гнева. — Я не из тех, кто боится гнева принцев, — сеньор Агюстен, — ответил молодой человек. — И либо я сильно ошибаюсь, либо нам нечего страшиться этого гнева. — Коли вы того пожелаете, господин барон, то я сделаю вас таким близким другом принца, что это он будет вас защищать от графа де Монсоро, ибо подлинная опасность, поверьте мне, исходит от графа, опасность неизвестная, но несомненная, невидимая, но, быть может, неотвратимая. «Однако, ежели герцог узнает, что Диана жива, все погибло», — возразил старый барон. «Ну-ка ли так?» — сказал Бюсси. «Я вижу, что бы я ни сказал...» Все равно вы прежде всего, и скорее, чем мне, поверите господину де Монсоро. Не будем больше об этом говорить. Вы отказываетесь от моего предложения, господин барон. Вы отталкиваете всемогущую руку, которую я готов призвать вам на помощь. Бросайтесь же в объятия человека, который так прекрасно оправдал ваше доверие. Я уже сказал... «Мой долг выполнен, и мне больше нечего здесь делать. Прощайте, сеньор Агюстен. Прощайте, сударыня. Больше вы меня не увидите. Я ухожу. Прощайте». «Ну а я...» — воскликнула Диана, схватив его за руку. «Разве я поколебалась хотя бы на секунду? Разве я изменила свое отношение к нему?» «Нет». «На коленях, умоляю вас, господин де Бюсси, не покидайте меня! Не покидайте меня!» Бюсси сжал стиснутые в мольбе прекрасные руки, и весь гнев разом слетел с него, как под жаркой улыбкой майского солнца с гребня скалы внезапно слетает снеговая шапка. «В добрый час, сударыня», — сказал Бюсси, — «я принимаю святую миссию» которую вы на меня возлагаете, и через три дня, ибо мне требуется время, чтобы добраться до принца, он по слухам нынче совершает вместе с королем паломничество Шартской Богоматери. Не позже, чем через три дня мы снова увидимся, или я недостоин носить имя Бюсси. И подойдя к Диане. Опьяняя ее страстным дыханием и пламенным взглядом, он тихо добавил «Мы с вами в союзе против Монсоро. Помните же, что это не он вернул вам отца. И не предавайте меня!» И, пожав на прощание руку барона, Бюсси устремился из комнаты.